— В деревне на печке? — Если б на печке с бабёшкой, кто бы отказался? Бабков выхватил уголек из огня, перекатывая его на ладони, прикурил, сосредоточенно почмокал губами. — Старший лейтенант говорит, иди, мол, погрейся. Я все равно, мол, дежурю. На снарядах с шурочкой сидят. Мечтают вроде. Кравчук сердито откинул брезент и выкарабкался по скату воронки наружу, в холодную тьму. Ветер шумел, топтался в кронах сосен. Дула студенность Днепра.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 инструктор Шурочка стала властно, на виду всей батареи, брать его в руки, командовать им. И Кравчука оскорбляло это бабье вмешательство. До этого он пытался ее защищать. Тонкая, с высокой грудью, владной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках, она вызывала в нем трудную тоску по женской ласке. Но когда теперь деревянка едко говорил, что она из тех, кто вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом, Кравчук не останавливал его, как прежде.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 Экий слабак! Искупался в Днепре, простуду схватил! Неодобрительно подумал никогда в жизни не болевший Кравчук. Шурочка тоже поднялась, гибко, бесшумно, только сапожки скрипнули, сказала властно. Старший лейтенант Кондратьев. Что, Шурочка, с вашим бронхитом не советую лазить в воду. Вам у костра погреться надо, портянки просушить, шинель, выпить водки со аспирином». Что же делать, Шурочка? виновато ответил Кондратьев. Старшины нет, водки нет.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 Экая сатана-бобенка ничего не боится, закрутит его голову. И кто это выдумал женщин на войне держать? Одна беда, не разбери их, а от них!» Они задержались на берегу, в сырой тьме, пронизываемой ветром. С явным недоверием прислушались к короткому затишью на той стороне. Странно молчали пулеметы в непроницаемо сгустившиеся ночи. Оттуда из темноты веяло сладковатой гнильцой трупов. «Вот...»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 — Я обещал сапёрам, — возразил Кондратьев от волнения карта весельнее обычного, и наклонился к огню, стиснув на коленях худые руки. — Видел, что происходит на острове. Саперы просто не успевают. Ермаков носком сапога толкнул дощечку в костёр, отчего зазвенела начищенная шпора, громко позвал. «Старшина — Старшина! И когда цигичка со сладким ожиданием обратил к нему сытое лицо свое, спокойно спросил, — Сколько раз за мое отсутствие опаздывали в батарею с кухней?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 Нету, товарищ капитан, как же можно! На самогон меняйте? Или на сало? У вас было двенадцать шинелей в запасе. Ермаков бесцеремонно повернул мгновенно вспотевшего старшину на свет. Опять осмотрел его. Что ж, прекрасная офицерская шинель! Отлично сшито! Снимите, она вам мала. Вы растолстели, цигичка, у вас не фронтовой вид! Я обернулся к Кондратьеву. Снимите-ка свою шинель и поменяйте как вы раньше не догадались цигичка люди ходят в мокрых шинелях а вы и ухом не шевельнете цигичка задвигался не сразу находя пуговицы начал торопливо расстегивать шинель а кондратьев с красными пятнами на щеках невнятно проговорил не стоит не надо это зачем пальцы цигичка замедлили скольжение по пуговицам заметив это ермаков чуточку поднял голос снять шинель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 Безразличным голосом спросила она, пытаясь освободить руки. Однако он, не отпуская, уверенно обвил их вокруг своей шеи. — Глупости, Шура, ведь я еще не командир батареи. Пока Кондратьев... — А уже всем приказывал. — Как ты любишь командовать? — Все же это моя батарея. Честное слово, у укокошит ни с того ни с сего, как ты напророчила, и не придется целовать тебя. Шура со всхлипом вздохнула, вдруг тихо подалась к нему, слабо придавилась грудью, к его груди подняла лицо.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 — ответил Жорка, весь приятно пропахший бензином, и что-то сунул в руку капитана. — Скушайте галетку. — Великолепная, немецкая. Вас срочно в штаб дивизии. Иверзев вызывает. — Иверзев? — Ага. Жорко потянул Ермакова за рукав. Дыша галеткой зашептал. — Тут вроде форсировать не будут. Что-то затевается, вроде Володи. Вас срочно. Скушайте галетку-то. — Галетку? — задумчиво спросил Ермаков. — А много у тебя этих галеток? Жорко обрадованно ответил.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 Шура, опершись рукой на снарядный ящик, смотрела в потемке, где трассирующей пулей стремительно уносился рубиновый огонек машины. И с тоскливой горечью думала. «Ограбили. Это он обо мне сказал».